Глава 12. Фасаил побеждает Феликса, а Ирт Антигона. Иудеи выступают с обвинениями против Ирода и Фасаила, но Антоний их оправдывает и возводит в тетрархии 1. После того, как Касси оставил Сирию, в Иерусалиме опять поднялось волнение. Феликс выступил с войском против Фасаила, чтобы наказать Ирода в лице его брата за месть, совершенную над Малихом. Ирод, который в то время находился у начальника Фабия в Дамаске, поднялся было на помощь брату, но болезнь задержала его. Между тем Фасаил сам справился с Феликсом и упрекнул тогда в неблагодарности Геркана, который поддерживал Феликса и предоставил брату Малиха завладеть крепостями. В числе последних в руках брата Малиха находилась уже и сильнейшая из всех крепостей Масада. Второе. Но против значительных сил Ирода он все-таки устоять не мог. Ирод, как только выздоровел, отнял опять у него все крепости и только уступая его мольбам, дал ему свободно выступить из Масады. Затем он изгнал из Галилеи тирского тирана Мариона, овладевшего перед тем тремя тамошними крепостями пленах Тириан он всех оставил в живых. Некоторых даже отпустил с подарками на родину, расположив к себе таким образом город и возбудив в нем ненависть против тирана. Марион, хотя получил свое княжество от Кассия, разделившего всю Сирию на подобные же мелкие княжества, но из ненависти к Ироду оказывал все-таки помощь сыну Аристабула, Антигону. И это он делал тем охотнее, что последний посредством денег склонил также и Фабия содействовать ему в возвращении себе власти. Средство ко всему этому доставляло Антигону породнившийся с ним Птолемей. Третье. Выступив против этих врагов, Ирод разбил их на границе Иудеи, прогнал Антигона и при своем возвращении в Иерусалим был радушно встречен за эту победу. Даже те, которые раньше не были расположены к нему, стали теперь склоняться на его сторону по причине того, что он сделался родственником Геркана. Прежде он был женат на своей соотечественнице благородного происхождения по имени дарида родившей ему сына Антипатра. Ныне же, женившись на Мариамне, дочери Александра, сына Аристабула, внучки Геркана от дочери, он стал в родственные отношения с царем. Четвертое. Когда после поражения Кассия при Филиппах Цезарь отправился в Италию, а Антоний – в Азию, тогда между другими посольствами, прибывшими от разных городов к Антонию в Вифинию, явились также от иудеев знатные лица с жалобами на то, что Фасаил и Ирод насильно захватили в свои руки правление, оставив Геркану один лишь почетный титул. Но туда явился также и Ирод, который щедрыми подарками так обворожил Антония, что он даже не пожелал выслушать его противников. Так они и вынуждены были возвратиться назад без всякого результата. Пятое. Но еще раз прибыли знатнейшие из Иудеев в числе ста человек в Дафну, возле Антиохии к Антонию, который был уже тогда порывощен своей любовью к Клеопатре. Они выставили наиболее красноречивых и почетных из своей среды, чтобы обвинить обоих братьев. Защитником последних выступил Мессалла, поддерживаемый Герканом, как их родственником. Выслушав обе стороны, Антоний спросил Геркана, кто из них в действительности более способен к правлению. И когда этот признал преимущество Заирдом и его домом, он возрадовался, ибо он у их отца во время своего пребывания в Иудее вместе с Габинием пользовался самым широким гостеприимством. Он назначил братьев тетрархами и передал им правление над всей Иудеей. Шестое. Когда посланники возраптали против этого, он приказал пятнадцать из них заключить в тюрьму, имея также в виду их казнить, а остальных он прогнал с позором. Возбуждение умов в Иерусалиме через это только усилилось. Вновь снарядили послов и даже целую тысячу в Тир, где Антоний остановился по пути в Иерусалим. Когда те подняли шум, Антоний выслал к ним начальника Тира с приказанием казнить всех и каждого, который только попадется ему в руки, и этим самым укрепить власть назначенных им тетрархов. Седьмое. Предварительно, однако, вышли к делегатам на берег Ирод с Герканом и убеждали их прекратить бесполезные и неразумное сопротивления дабы не навлечь гибель на себя и на свое отечество. Но от этих увещеваний неудовольствие возросло еще больше. Тогда Антоний послал тяжело вооруженных, которые многих умертвели и многих ранили. Геркан позаботился о погребении павших и об уходе за ранеными. Спасавшиеся бегством все-таки не унимались. Они привели еще и окрестности города в такое волнение, что Антоний в своей ярости приказал убить даже тех, которых он раньше взял в плен.